в деле получения оказавшегося под угрозой наследства? Почему я должен влиять на его величество, советуя отказаться от мер предосторожности, которые он вел по причинам, конечно, очень серьезным, и которые должны его уважать? Тем самым я считаю вопрос закрытым, и мне остается только поблагодарить вас за удовольствие, доставленное вашим визитом. «Вы находите, что я наивен?» — жалобно произнес молодой Покеоне. «Да, наверное, я наивен. Правда, я умею захтовать и ездить верхом, умею охотиться и стрелять. Но ну, дипломатия для меня — лес темный. Вот поэтому я и взял себе у помощники старого Джербину, про которого в Страмбе говорят, что хитрее его нет в целом мире» но он, вероятно, подавлен величием вашего превосходительства, и, как вы могли убедиться, за все это время даже рта не открыл. И все-таки дело мое правое, клянусь пятью ранами Христа, и если бы кто-нибудь изложил его лучше, чем это могу сделать я, то наверняка ваше превосходительство вы позволили бы себя уговорить». Величественный старец раздвинул, наконец, тонкую ниточку губ, скрытую белоснежной гуще его леонардовой бороды. «Нет, не позволил бы», — проговорил он. «Господин Докукон не позволил бы себя уговорить, и поэтому я молчал, ждал, пока вы выговоритесь по кеоне» поскольку знал, что иначе вы не успокоитесь. Я прекрасно понимал, что вы напрасно тратите слова, и речь идет о вещах столь серьезных, что интересы одной незначительной личности, какой являетесь вы, не могут приниматься в расчет. Папская делегация была взята под арест в контексте новой опасной для Европы концепции — в связи с определенным политическим поворотом, который его превосходительство, господин Дакукан начал проводить в жизни с тех пор, как добился исключительного влияния на правительство его величества, султана Османской империи. А поэтому смешивать в разговоре эти серьезные, чрезвычайно важные проблемы с вопросом о каком-то дядюшки нам наследстве, пусть даже огромном. Право слово, как метко заметила его превосходительство, крайне наивно. Тогда зачем же мы сюда приехали? Удивленно воскликнул молодой распутник. Его превосходительство господина Дакукана, продолжал Джербина, как европейца, Возможно, заинтересует мнение серьезных, беспристрастных людей из европейских кругов, церковных и светских, которые с интересом и тревогой наблюдают за тем политическим курсом, который он проводит. Их мнение, которое я возьму на себя смелость высказать, однозначно. Его превосходительство совершает трагическую ошибку. Джербина помолчал, надеясь, что Петр попросит уточнить, в чем состоит допущенная им трагическая ошибка. Но Петр не спросил ничего. Однако Джербина показалось, Петр уже не настаивал на своем предложении удалиться, которое он уже высказал обоим ночным визитерам, поэтому Джербина продолжал. Европа больна, ваше превосходительство, подвержена десяткам смертных недугов. А ваш способ лечения, состоящий в том, чтобы подвергнуть ее еще одной смертельной опасности, возродив османскую агрессивность, иначе говоря, угрожать Европе, снедаемой внутренними недугами, еще и внешней опасностью, такое лечение означает страшный риск который может обернуться непоправимой трагедией.